Глава 41. Перед нами стоял король богов, одетый в белую тунику и свободные черные штаны. И к тому же босой. Я не понимала, почему мое внимание зацепило именно это. Вот почему я немного запоздала, когда остальные уже опустились на одно колено и прижали одну ладонь к сердцу, а другую уперли в землю. «Оппи!» — прошептал Кастел, не поднимая головы. Я упала так быстро, что едва не врезалась лицом в землю. Острые грани бриллиантов впились в колено, но я их почти не почувствовала. Правую руку я поднесла к сердцу, а левую ладонь прижала к каменистой поверхности. Горячее дыхание пошевелило выбившиеся из косы волосы на шее и вызвало нервный трепет вдоль спины. Следом раздался грубый пыхтящий звук, похожий на смех. «Интересно». Прозвучал голос, наполненный силой и властностью, так что мне сдавило виски. «Вы разбудили Никтаса и все еще дышите. Это может означать только одно. Передо мной на коленях стоит моя кровь». Все вокруг молчали. Я подняла голову. От Бога меня отделяло несколько футов, но пристальный взгляд его серебристых глаз пронзал меня насквозь. «Это я. «Знаю», — ответил он. «Я видел тебя во сне, на коленях рядом с тем, кто сейчас стоит впереди тебя». «Это была наша свадьба», — заговорил Кастел, все еще не поднимая головы. «И я дал вам свое благословение», — добавил Никтас. «И тем не менее вы посмели войти в Элизиум и разбудить меня. Вот так вы выразили свою благодарность». «Следует ли мне убить вас всех прежде, чем я узнаю, почему? Или меня это вообще не должно волновать?» «Может, к этому моменту меня вело все, что я испытала в жизни? Может, горький страх, пронзивший Кастела? Страх за меня, а не за себя? Может, мой собственный страх за него и друзей? А может, все это вместе заставило меня вскочить на ноги и заговорить? А если вы никого из нас не убьете...» «Учитывая, что вы проспали целую вечность, а мы пришли к вам за помощью». Король богов спустился на одну ступеньку. «А как насчет того, что я просто убью тебя?» Кастел двинулся так быстро, что я практически не заметила, как он стал передо мной, заслонив меня собой как щитом. Она не хотела выказать неуважение, но она его выказала. У меня внутри все сжалось. Пальцы Кирана погрузились в бриллианты. В такой ситуации даже Вальвены не будут меня защищать. Пусть я для них божество, но Никтес, бог, даровавший им смертный облик. «Я прошу прощения», — произнесла я, пытаясь шагнуть в сторону, но кастел тоже двинулся, держа меня за своей спиной. «Значит, мне стоит убить его», — рассуждал Никтес, и моя кровь заледенела от ужаса. «Мне кажется, это послужит лучшим уроком, чем твоя смерть. Уверен, тогда ты станешь следить за своими манерами». Меня охватил настоящий страх за Кастила, угнездился глубоко внутри и вцепился злобными когтями в грудь. Никтас был способен сделать это одной мыслью, и это понимание уничтожило остатки моего самоконтроля. По мне прокатился жар, растапливая лед в крови. Мое тело затопил гнев, такой же сильный, как мощь в голосе Бога. «Нет». Кастил застыл. «Нет?» — переспросил король богов. Ярость и решимость смешались с гулом в груди. Итер запульсировал по телу, и я обошла Кастила, пока он не успел меня заслонить. Я встала перед ним, уперев руки в бока и расставив ноги. Серебристо-белый свет потрескивал на моей коже, и я знала, что не могу остановить Никтоса. Если он захочет нас убить, мы умрем. Но это не значило, что я буду просто стоять». Я скорее умру тысячу раз, чем позволю это. Внезапно в моей голове вспыхнул образ. Женщина с серебристыми волосами стояла перед другой, стиснув кулаки, а с неба падали звезды. Ее слова сорвались с моих губ. Я не позволю причинить вред ему или моим друзьям. Никто склонил голову на бок и слегка расширил глаза. Интересно, пробормотал он, окидывая меня взглядом. «Теперь понимаю, почему в последнее время сон стал таким беспокойным, почему нам снится столько снов». Он мгновение помолчал. «Ты не нуждаешься, чтобы кто-то заслонял тебя ради защиты». Его заявление так меня потрясло, что Итер погас. «Хотя...» — Никтос перевел взгляд на кастила «То, что ты так поступил, достойно восхищения». Мое одобрение союза не было ошибкой. Я прерывисто вздохнула, но Никтос отвернулся и начал подниматься по ступеням. Куда это он? Я шагнула вперед. Бог остановился и оглянулся через плечо. Ты хотела поговорить? Идем, но только ты. Больше никто не сможет войти, или они умрут. С бешено колотящимся сердцем я повернулась к астелу. Его черты обострились, а ярко горящие глаза встретились с моими. Он чувствовал отчаянную беспомощность и не хотел отпускать меня в храм, но знал, что я должна идти. «Не позволь себе убить», — приказал он, «иначе я очень рассержусь». «Не позволю», — пообещала я. По крайней мере, я на это надеялась. Дракен Некто снова издал раскатистый смешок. «Я тебя люблю». «Докажешь это позже». Я перевела дыхание и кивнула, а потом пошла за королем богов. Он остановился перед открытой дверью и вытянул руку, приглашая в темное помещение. Я вошла, надеясь, что смогу и выйти. «Нектас, проследи, чтобы они хорошо себя вели», — попросил бог. Я обернулась. Кастелы и остальные поднялись, а Дракен стукнул хвостом по усыпанной бриллиантами земле. Двери беззвучно закрылись, и я чутилась один на один с королем богов. Моя идиотская храбрость мигом испарилась, а Никтос ничего не говорил и лишь смотрел на меня. Я сделала то, что не позволила себе, когда только увидела его. Я открыла чутье и протянула... «Я бы этого не делал». Я испуганно вдохнула. «Это было бы очень неразумно». Никто опустил подбородок, его глаза ярко горели серебром. И невежливо. У меня перехватило дыхание, и я убрала чутьё. Быстро огляделась в поисках другого выхода, не поворачиваясь к Богу спиной. Ничего, только черные стены и светильники. Но кого я обманывала? Бегство бессмысленно. Никто шагнул вперед, Я напряглась, а он улыбнулся. «Ну что?» «Следишь за своими манерами?» «Да», — прошептала я. Он усмехнулся, и это прозвучало, как ветер в теплый день. «Храбрость — очень ненадежная зверюшка, правда? Тут как тут, чтобы втянуть тебя в неприятности, но сразу исчезает, как только ты оказываешься там, где хотела». Его словам — истинная правда. Он прошел мимо, и до меня долетел аромат сандала. Я, наконец, обернулась и осмотрела остальную часть зала. Две большие закрытые двери, по обе стороны винтовые лестницы из стени камня. «Присаживайся», — предложил Никтос, показывая на два белых кресла в центре зала. Между ними стоял круглый столик из кости, на нем — бутылка и два бокала. Нахмурившись, я перевела взгляд со столика на Бога. «Вы нас ждали?» «Нет». Он сел в кресло и взял бутылку. «Я ждал тебя». Я не двинулась с места. «Значит, мы вас не разбудили?» «О, ты разбудила меня некоторое время назад». Он налил напиток, похожий на красное вино, в изящный бокал на ножке. «Не знаю зачем, но начинаю догадываться». Мои мысли завертелись. «Тогда почему вы грозились нас убить?» «Давай кое-что проясним, королева плоти и огня». Он посмотрел на меня, и я задрожала. «Я не угрожаю смертью. Я насылаю смерть. Мне было любопытно проверить, из какого теста сделаны ты и твой избранник». Он слегка улыбнулся и налил вина в другой бокал. «Садись». Я заставила ноги двигаться. Мои сапоги не издавали ни звука, пока я шла по полу. Я скованно села, напоминая себе не задавать тысячу вопросов, которые бурлили в моей голове. «Лучше сразу перейти к делу и убраться отсюда как можно скорее». Но так не получилось. «А еще кто-нибудь из богов не спит?» — выпалила я. «Ваша супруга?» Он поднял бровь и поставил бутылку на стол. «Ты знаешь ответ. Одну богиню ты видела». У меня перехватило дыхание. В горах Скотас передо мной явилась Эйос и помешала погибнуть неприятной смертью. «Некоторые растревожены достаточно, чтобы осознавать, что происходит в другом царстве. Другие остаются в полубессознательном состоянии. Немногие все еще глубоко спят. Моя супруга сейчас спит, но ее сон неспокоен». «А вы как давно не спите? А остальные?» «Трудно сказать». Он подвинул мне бокал. «Я много веков то засыпаю, то просыпаюсь, но в последние два десятилетия все чаще». Я не прикоснулась к бокалу. «И вы знаете, что происходит в Атлантии, в Солисе?» «Я король богов». Он откинулся на спинку кресла и перебросил ногу за ногу. Его поза и все в нем казалось расслабленным. Это потрясло меня, потому что под этой беспечностью таилась сила. «А ты как думаешь?» Я недоверчиво приоткрыла губы. «Значит, вам известно о вознесшихся и что они делают с людьми, со смертными, с вашими детьми. Как вы можете не вмешиваться? Почему никто из богов ничего не делает, чтобы их остановить?» В тот момент, когда настойчивые вопросы сорвались с моих губ, все мое тело сковал страх. «Определенно, теперь он меня убьет, пусть даже мы с ним одной крови» но он улыбнулся. «Ты так похожа на нее!» Он рассмеялся. «Она будет рада об этом узнать». У меня напряглись плечи. «Кто?» «Ты знаешь, что большинство спящих сейчас богов не первые боги?» Ответил Никто с вопросом на вопрос, потягивая вино. «Были другие, известные как первозданные». Именно они создали воздух, которым мы дышим, землю, которую мы возделываем, моря, что нас окружают, царство и все между ними». «Нет, я этого не знала. Я вспомнила, как Янсен назвал Никтоса богом смерти и первозданным богом обычных людей и окончаний». «Мало кто знает, некогда эти боги были великими правителями и защитниками людей. Это долго не продлилось». Как и дети тех, кто сейчас спит, они стали испорченными, бесчестными, развращенными и неконтролируемыми. Он перевел взгляд на бокал. Если бы ты знала, какими они стали, какой гнев и зло они обрушили на землю людей, тебя бы это преследовало до конца твоих дней. Нам пришлось остановить их, и мы это сделали. Он опять поднял правую бровь. Но к тому времени мы разорили земли смертных, как помнят выжившие, погрузили их в темные века, из которых они выбирались не одно столетие. Уверен, ты и этого не знала. Я покачала головой. Я не могла знать. История прежних времен была уничтожена, сохранилось лишь несколько сооружений. Он покрутил красную жидкость в бокале. Были принесены немыслимые жертвы, чтобы убедиться, что их недуг больше никогда не заразит мир. Но было очевидно, что смертные вполне справедливо опасались богов. Мы заключили с ними договор крови, согласно которому только боги, рожденные в царстве смертных, могут сохранять в нем свои силы. Его блестящие глаза опять встретились с моими. Никто из богов не может войти в царство смертных, не утратив своих сил, я не прибегнув к тому, что запрещено, чтобы их сохранить. Вот почему мы не вмешивались. Вот почему моя супруга спит так беспокойно, Поппи». Я дернулась при звуке моего прозвища. Это звучало как разумное объяснение тому, почему они не вмешивались, но кое-что привлекло мое внимание. «А как Бог может родиться в царстве смертных?» «Хороший вопрос». Он улыбнулся из-за бокала. «Они не должны там рождаться». Я нахмурилась. Уголки его губ поднялись еще чуть-чуть. А потом до меня дошло. Он же дал понять, что среди тех богов, которые сейчас спят, есть несколько первозданных. Если утверждения Янсена верны, и Никтас уже был богом до того, как стал... «Вы первозданный?» «Да», — он смотрел на меня. И это означает, что в тебе течет первозданная кровь. Вот почему ты такая смелая, вот почему ты такая сильная. Я выпила немного сладкого вина. Это значит, что моя мать не была смертной. Твоя мать могла быть любой крови, и ты все равно была бы той, кто ты сейчас. Неожиданно, но все же приятно. Не успела даже осмыслить, что это может значить, как он продолжил. «Но ты пришла не об этом поговорить. Спорим, у тебя куча вопросов». Он приподнял уголок губ, и его холодные черты озарились нежностью. «Приходится ли тебе братом тот, кого ты хочешь им считать? Родная ли тебе мать та, которую ты помнишь?» Он сверлил меня взглядом, и по моей коже бежали мурашки. «Твои сны — реальность или игра воображения?» Кто на самом деле убил тех, кого ты звала мамой и папой? Но у тебя не так много времени, чтобы задавать все эти вопросы. У тебя есть время, чтобы задать только один. Эта страна не предназначена ни для твоих друзей, ни для твоего возлюбленного. Если они задержатся, то не смогут ее покинуть». «Я застыла. Но ведь никто из нас не вошел в Даллас». «Это не важно». «Так ты пришла просить помощи. Я ничего не могу для тебя сделать». «Мне нужна не ваша помощь», — пояснила я, ставя бокал на стол. «Только боги знают, сколько вопросов я хотела задать о Йене, о моих родителях и воспоминаниях. Но я пришла не ради себя, а ради тех, которые ждали снаружи и всех, с кем я была еще не знакома. Мне нужна помощь ваших стражей». никто вскинул брови. «Ты же знаешь, кто мои стражи!» «Теперь знаю», — пробормотала я себе под нос. Он склонил голову, и я прочистила горло. «Вы знаете, что творят вознесшиеся? Они используют атлантианцев, чтобы создавать себя подобных и кормятся невинными смертными. Нам нужно их остановить. Я узнала, что вознесшиеся создали нечто, с чем могут справиться только ваши стражи. Нечто под названием «выходцы». Выражение лица Бога изменилось внезапно. Напускная расслабленность исчезла. По радужке побежали сияющие потеки белого. Он посуровил, и все мои инстинкты закричали мне быть начеку. «Что?» — осмелилась спросить я. «Вы знаете, кто такие выходцы?» На его челюсти заходили желваки. «Мерзость жизни и смерти!» Он резко встал, его глаза приобрели жемчужный оттенок стали. То, с чем вы столкнетесь, величайшее зло, которого не должно существовать. И мне жаль, что ты это увидишь. Что ж, это не предвещало ничего хорошего. Тебе нужно уходить, королева. Двери позади меня распахнулись. Я встала. Но ваши стражи... Ты рождена от плоти и огня богов. Ты вестница жизни и вестница смерти. — перебил меня Никтас. — Ты королева плоти и огня, королева ни одной короны и ни одного королевства. То, что ты ищешь, уже твое. Сила всегда с тобой.